Глава тридцать пятая. Внимание, розыск. Хаш. Близилось утро. Где-то за окном виднелись первые солнечные лучи. Змей стоял у окна, смотрел на рассвет, проклинал богов и того, кто посмел скрывать его Найру. Особенно сейчас, когда девушке грозит опасность не только со стороны Дариша или Домирана. Еще несколько часов назад Хаш пытался отыскать беглянку по ментальной связи. Бесполезно. Он раз за разом доходил до отреклятой торговой площади, дальше след терялся. Несколько раз Змей возвращался к месту преступления. Найра точно была там, еще днем, и, если верить внутренним ощущениям, пополнила свой источник чужой силой. Если маг понял, что произошло, в животе мужчины разлился неприятный холод. Ее все ищут. Сафанир, как обычно вошел без стука. Хаж на всякий случай выпрямился и приготовился поклониться. «Я один, — выдохнул брат. «Здесь не принято августейшим особам ходить без сопровождения. В ответ принц демонстративно закатил глаза, мол хоть сты нелез с этими традициями и протоколами. Мы найдем твою Нару в ближайшие часы. Вопрос поиска Софи сейчас его интересовал гораздо больше, чем местной формальности. Если нужно, люди Домирана обыщут каждый дом в Дакире. С появлением Найры хаш очень изменился. И эти перемены пугали принца. Сафанир боялся, что брат, лишившись избранной, решит отправиться в путешествие к Харанмату. Поэтому делал все, чтобы найти девушку. «Ты говорил с Домираном?» Принц утвердительно кивнул. Сафанир не только говорил с императором. Он подогревал в нем интерес к бывшей Дейре играл на чувстве соперничества с Даришем и немалом тщеславии местного правителя. Спустя несколько часов неторопливой и доверительной беседы Домиран заключил пари наследным принцем Шахарафата. Софи будет к вечеру во дворце, и тогда Сафонир пролоббирует интересы Дерамара при дворе своего отца. В противном случае Домиран исполнит любое пожелание гостя. Оба исхода принца полностью устраивали. А после разговора с императором змей заглянул на огонек к его супруге. Напомнил об обещании, которое так неосторожно дала Аридана накануне. И рассказал про ближайшие планы супруга отыскать Дейру. Расчёт был прост. Или Аридана найдёт девушку и передаст в руки Нага, или император. И тогда Аридана всё равно передаст девушку Нагам. «Как дела у сании Хаш перевёл тему. Обсуждать Найру даже с собственным братом сейчас не хотел. К утру будут на границе. Шаян их еще не убил? Усмехнулся Хаш, вспоминая лицо капитана личной гвардии принца. «Держится?» — хмыкнул брат, опускаясь в широкое кресло. «Из последних сил». Соня. По-хорошему, после общения с мальчиком смертью, я должна была бы броситься собирать вещи, чтобы не тратить на это время днем, Только организм был категорически против лишних телодвижений. Да и тёплые детские объятия не давали вылезти из постели. Через несколько минут я снова крепко спала. Проснулась на рассвете от настойчивого стука в дверь. Точнее, от того, что на кровати резко подскочила Ронда и непонимающе оглядывала помещение. Видимо, спросонья пыталась понять, где находится и что происходит. «Всё хорошо», — погладила по голове девочку, чтобы та успокоилась надо открыть она растерянно посмотрела на деревянную дверь незваный гость продолжал стучать я сама ты поспи еще осторожно выбралась из постели набросила на себя шаль и пошла в сторону двери на мгновение зацепилась взглядом за собственное отражение в зеркале рыжие волосы торчали во все стороны теперь спрятать их под платок будет тем еще приключением на бледном фарфоровом лице горел яркий румянец. Глаза как-то неестественно блестели, губы будто стали чуть ярче. Или мне показалось. Я бы еще чуть-чуть порассуждала на эту тему, но стук в дверь становился громче. Удивительно, что Кайли от этого шума не проснулась. Удивительный ребенок. «Кто там?» «Это родир хозяин!» Появление мужчины в такую рань ничего хорошего не предвещало. Я открыла дверь. Судя по наспех надетой рубахе и босым ногам, Хозяин таверны тоже встал не так давно. «Что-то случилось?» Мужчина бросил беглый взгляд сначала в спальню, а потом на меня. Лицо Родира моментально стало красным. Видимо, по местным меркам вид у меня был очень неприличный. «Мы можем поговорить?» Он отвел глаза в сторону. «Наедине». И протянул мне лист желтой, не слишком хорошего качества бумаги. «Что это?» Ответа не последовало. Я развернула лист и не поверила своим глазам. После слов «Разыскивается опасная преступница», в глазах все потемнело. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов и сосредоточиться на буквах и строчках. Те плясали перед глазами и не хотели складываться в слова и предложения. Только через пять минут усиленного смотрения на бумагу мне удалось прочитать, что София диен бывшая участница отбора «Дариша Шутрука», разыскивается за кражу украшений ее императорского величества а ниже была достаточно подробно описана моя внешность от цвета волос до размера стопы о таком повороте мелкий негодник не предупреждал миррат только что принес пояснил мужчина весь город этим обклеен в горле застрял ком ледяной ужас парализовал я решительно не знала что сейчас нужно делать и только ронда взволноно смотрела в нашу сторону я что ты забрала из дома советника дариша прямо спросил радир не обращая внимания на мое невнятное бление я хотела ответить ничего но детский голос меня опередил нас ронда каким то немыслимым образом оказалась между мной и хозяином гостиницы девочка отважно расправила плечи задрала вверх подбородок мужчина опустил тяжелый взгляд на ребенка тут даже мне стало не по себе Одной рукой задвинула девочку себе за спину, опасаясь следующего поступка мужчины. Тот нахмурил лоб и сжал огромные кулаки. «Так правду говорят?» «О чем?» Не поняла я, что он имел в виду. А вот Ронда, в отличие от меня, вопрос поняла. Высунула бестолковую голову и важно кивнула. «О том, что слуги у советника мрут от голода?» «Не все», — почему-то вспомнила трио в пурпурных платьях и мужчин в роскошных ливреях вы нас...» Слово «отдадите» застряло в горле. «Нет, быстро собирайтесь. Дик выведет вас из города».